Глава 4. Все дни до отъезда провожу на работе, рассказывая Руслану, как все устроено. Он сразу занялся охраной, проверяет всех сотрудников от уборщиц до директоров. Цепился как церпер, проводя сутки напролет в своем новом большом кабинете. Договорились выпить пиво все вместе после моего приезда. Кажется, что он единственный понимает, сполна мою боль, особенно когда речь заходит об Эмиране, а в стенах офиса без этого никуда. В субботу собрала наши вещи в чемоданы от Элви, которые мы купили с Петровым. Это первая моя покупка в Италии. Тогда я обредила возвращением на родину. Но когда папа умер, эта идея перестала быть реальностью. На глаза попался край фотографии, которую прятала 4 года глубоко в белом платиновом стеллаже. За костюмами, которые не планировала носить, ввиду отсутствия отпуска. С опаской отодвинула оставшиеся вещи, убрала коробки и сдернула белую простынь. О боже! Дыхание перехватило. «Мой муж!» Провела кончиками пальцев по холодному стеклу. Садись рядом, рассматривая черно-белое фото с диким трепетом в груди, ощущая миллионы бабочек, которые вот-вот разорвут мою грудную клетку на части. «Лан!» Теплая детская рука легла на мое плечо. «Ты скучаешь по этому мужчине?» «Да, мод скучаю!» Заметила, что слез совсем нет, только легкая дрожь. «Мы к нему летим?» Сел рядом, рассматривая фотографию, на которой мы абсолютно счастливы, смотрим друг на друга. Его глаза светятся, словно он победил весь мир, а мои, словно я обрела этот мир. Нет, парень, его больше нет, призналась, словя сердцем отголоски боли. Никогда мы не говорили о нем и о том, что произошло тем вечером. Мальчик практически ничего не помнит, и это к лучшему. Первое время он долго звал папу, мы спали вместе год. Он даже ходил со мной на работу, потом его часто забирал яр. Через год подключился Давид. Матвей всегда жил в гуще событий, самостоятельно решая, чем увлекаться, с кем дружить, кому доверять. Так и выкарабкались. «Мам, не грусти, хорошо? У нас есть Давид, он крутой мужик». Упал головой мне на грудь. «Господи, как же я люблю его запах, перебирать его волосы, слышать его смех». «Да, спорить не буду, Давид Робертович бесспорно крут», рассмеялась. Нашу идилию и прервал звонок в дверь. «Я открою, это, наверное, он». Сын подскочил и понесся к двери в своем смешном летнем костюме с гавайским принтом. У меня секунды, чтобы вернуть все на свои места. Дернулась эта спуга, словно меня поймали за преступление Ты готова? Чувствую терпкий запах его духов и его неуверенность. А как же красавчик не на своей территории? Да, отвезешь нас? Тычу пальцем на чемодан, чтобы отвлечь его от разглядывания моих апартаментов. Конечно, и заберу, когда прилетите. Взял мою руку с кольцом и ухмыльнулся сам себе. На дело все-таки. Глаза горят, словно в них ожил вулкан. — Да, я не свободная женщина, — уважила Ариса, садясь в его авто. — Лана, я надеюсь, вы скоро вернетесь. Держит меня за руку всю дорогу. Помни, я всегда могу прилететь. — Помню, Давид, спасибо. Это не займет много времени, обещаю. На заднем сидении Матвей уже провалился в сон. — Свадьба будет грандиозной? — Противно, как я не люблю эти вопросы в лоб. Нет, ты же не хочешь привлекать много народу. Все съедутся. Будут вопросы, кто я и почему-то со мной. С бывшей шлюхой предателя. Это был мой единственный аргумент и щит. Я не скажу, что мне все равно. Твоя безопасность превыше всего. Но им это еще нужно будет доказать. Чеканет, Злость проскальзывает между строк. Я бы хотела вернуться в Москву. Сотая попытка. Сейчас у меня достаточно денег, и я укрепила позиции в бизнесе. У тебя недостаточно власти Руслана оскалился. Как же его бесит эта тема? Чтобы вернуться, нужны яйца, потому что отбиваться придется долго и жестоко. Тебе это нужно? Мальчику на заднем сиденье это нужно? Подвергать себя опасности? Ради чего? Манипулирует. Ради того, чтобы жить своей жизнью, шепчу, пытаясь не разбудить сына. Заладила. А какая она твоя жизнь? Та, из которой я тебя вытащил четыре года назад? Тебя убьют, как только ты сойдешь с трапа. Знаешь, сколько людей ненавидят твоего отца? И... и... и... Запнулся на полусловие, отвернувшись обратно к дороге. — Хм, ладно, проехали. Но все-таки какая власть мне нужна? Дурная слава, как у мужчин? Нелегал? Кого я должна убить? Тяжело вздыхаю от безысходности. — Женщина, не лезь туда, хорошо? Ты неплохо ведешь бизнес. Отличная мать. Скоро станешь прекрасной женой. Оставь авторитет мне. Скрестил наши пальцы и поцеловал мою руку. Разъярен до невозможности. Об этом можно судить по его обжигающим ладоням и пару из ноздрей. Зато забыл о грандиозной свадьбе. Да, ты прав. Мне проще согласиться, чем продолжать бессмысленные споры. Тем более мы подъезжаем к аэропорту. Вот ваши документы. Достает из бардачка папку с моей второй личностью, которая может спокойно пересекать границы. Да, я уже и забыла. Берю в руки. Четыре года прошло. Не мудрено. Грустно улыбается. Поцелуешь? Смотрю, как сын поднимается по трапу. «Конечно!» Проморгался. Видимо, о чем-то крепко задумался. Схватил меня за руку и протянул к себе, к своей стальной груди. Смочив губы языком аккуратно, нежно с трепетом начал свой совсем невинный поцелуй, еле затрагивающий мои губы. Волк всегда такой. Всегда дает нереальный выбор. Он больше хороший друг, чем ебарь. Хотя бы его виду так и не скажешь. Да если вида там все в порядке. Есть там нераскрытые секреты, которые за все время не обсуждались. А все почему? Потому что с моими соплями разбирались. Дура! Давно надо было совершить путешествие в прошлое и забыть все к чертям, как страшный сон. «До встречи, Ланочка!» Отпускает меня, отходя к авто. «До встречи, Арес!» Подмигиваю ему и иду к самолету. «Лететь нам почти 6 часов. Матвей мирно сопит в большом кресле, а я решила все-таки посмотреть фотографии, которые после долгих уговоров прислал Петров. Это идея его выставки, которая никогда не состоится, и он жалеет об этом, иногда приговаривая вслух. Вот был Тваури, ему бы идея понравилась». Он бы даже проспонсировал, хотя, знаешь, посмертная была бы более популярной. Сейчас это кажется уже смешным и никак не задевает. Там наши снимки, и не только свинчание. С праздника родителей, Италия. Боже, как он смотрит на мое платье, когда я полностью захваченная океаном и пышной юбкой. Я спящая на его руках в самолете. Как мы целуемся на террасе. Вот он показывает мою квартиру Петрову, что-то рассказывая в рваных джинсах и свитере с длинными растрепанными волосами, как самый настоящий молодой парень. А это он счастливый, выпускает из окна птицу. Господи, когда он успел это все отснять? Тут целая история длиною в короткую жизнь, и я захвачена ей настолько, что даже не всплакнула. Вспоминала все и воспринимала как прошлое, как огромную часть меня. Приземлились в Батуме ночью. Город встретил нас приятной прохладой и соленым ветерком. Как и договаривались, меня ждал на парковке черный Audi q Погрузив вещи и настроив навигатор, мы поехали в частный район города к вилле, которую сняла помощница. Наша вилла, как всегда, на высоте. Имеется даже бассейн, который я не обговаривала. Но Алена знает приоритеты Матвея и то, как он мечтал выехать куда-то дальше Италии. А особенно об островах, поэтому она, конечно, постаралась острова перевести сюда. Но и про меня она не забыла. Вокруг дома совершенно обычные. Мне не нравится так выделяться, но внутренние роскошь и комфорт подкупили. Особенно кафе внизу улицы, это превосходно. Сердце не пустилось в скач пока что, и это уже маленькая победа. Огромная двухэтажная вилла с панорамными окнами. Внутри все выполнено из дерева, белый диван, плазма, столик, небольшая кухня, теневые шторы. Можно укрыться ото всех. Широкая лестница наверх и спирил. Там всего две спальни и небольшой стеклянный балкон с парой плетеных коричневых кресел. Я выбрала ту комнату, что с небольшим гардеробом и огромной кроватью, прекрасно понимая, что Матвей будет проводить у меня большую часть времени. А ему досталось в сером стиле шкафом, столом для работы. Вымотанные долгим перелетом, мы оба завалились спать в мою спальню. Утро началось шумно, потно и жарко. На улице кто-то кричал, ездили мотоциклы. Я не сразу поняла, где нахожусь. Я вся вспотела, словно на улице все сорок градусов. Ланочка, просыпайся. У моего носа уже показался стакан воды. Доброе утро. Доброе утро, малыш. Уже и забыла, как это приятно, когда тебя будет этот парень. Он жаворонок и всегда так делает. Но в последнее время я вставала раньше, а то и вовсе не ложилась спать. Куда мы сегодня? Заинтересован, уже одет. Нашел пульт от кондиционера и без слов включил. Для начала в кафе. Вкусно покушать. Приглаживаю рыжие волосы. Смотрю на него, такого самостоятельного, в 9 лет, и понимаю, что за все 4 года мы даже никуда отдохнуть не выбрались толком. А сейчас у нас вроде как есть время на это. Решено побыть матерью, может быть нехорошей, но как минимум старательный и посвятить отдых ребенку, хотя бы на недельку. Целую неделю мы отдыхали, вкусно ужиная в ресторанах, завтракая в кафе, ходили на пляж. Я наладила режим сна и добавила пробежки по утрам. Здесь жизнь бурлит в летний сезон, и мне это даже стало нравиться. Здорово отвлекает. Матвей подружился с местными мальчишками и проводил время на улице. Абсолютно счастливый, как обычный ребенок. Весь в песке и воде, без итальянского пафоса, но в брендовых шмотках. Если бы не они, то от местных его бы больше ничего не отличало. Он стал моим черным угольком. Я часто ловлю на себе взгляды соседского парня, который очень похож на моего мужа. Покойного мужа. Эту фразу я заставляла себя говорить, чтобы не остаться в прошлом навеки. Да что тут говорить, 20% местного населения похоже на моего мужа. Вот и сейчас парень рассматривает меня с неподдельным интересом, сидя за соседним столиком. Мне как девчонке захотелось заигрывать, и я подмигнул ему. «Добрый день, извините, я увлекся». Запинается, мило покраснел. «Часто вы так увлекаетесь? Мне нравится вгонять его в краску». «Нет, извините, можно вопрос?» осмелился, почесывая свой прямой нос. «Да, конечно», — уверенно киваю. «Ну давай, чем же ты там меня удивишь, парень?» «Как вас зовут?» — рассматривает мои голые плечи, заострил внимание на шраме. «Руслана», — улыбаясь во весь рот. «Давно со мной никто не знакомился». «Я Бадри. Очень приятно. Мы соседи. Можно?» — протянул мне большую мозолистую ладонь, присаживаясь рядом. «Да, присаживайтесь. Очень приятно, Бадри». Сняла свои очки, и он будто перестал дышать. Боже, уже и забыла, как я действую на мужчин. Но что-то я все же не забыла. Быть внимательной. Подождите, Бадри, как один из братьев Амирани из Казани? Конечно, он так напоминал мне Амирана. Высокий, с пучком курчавых волос на голове, большие руки. Только губы пухлее, и невинность в глазах, восторг, любопытство. «Вы знаете?» Удивился, наблюдая за моими губами. «Можно вопрос?» «Да, пожалуйста». Отпила прекрасный кофе из своей кружки. «Откуда вы?» Он словно уверен, что знает. Поставил мощный подбородок на сложенные руки. Италия, Милан. Рассмеялась по выражению лица. Видно, что такого поворота он не ожидал. «Ого! Как вы попали к нам? Наверное, родственники?» Продолжает высказывать предположение. «Да уж, родственники. Личное. А вы чем занимаетесь, когда не высматриваете незнакомок?» «Я учусь в Тбилисе. Парень задумался и провел рукой по зачесанным в маленьких хвост на затылке волосам. — На кого учитесь? — поддерживаю разговор. — Факультет экономики и бизнеса. — Светится, значит, учеба доставляет ему удовольствие. — Так я смогу вас нанять, если мне нужен будет новый экономист? — Хорошо. Инвестиции? — опустила крышку ноутбука, чтобы лучше его разглядеть. Он определенно мне нравится. — Да, у меня хорошие учителя, — рассмеялся. И через пару лет я буду нуждаться в работе. Его телефон зазвонил. Звонит мама. Парень обреченно выдохнул и ответил на звонок. Ему неловко доставать свой старенький мобильный и разговаривать с мамой при мне. Полбеской, которая улыбается во все 32, сидя за своим маком. Дура. Надо бы чуть сбавить обороты и начать все-таки обращать внимание на жизнь, которая происходит дальше моего носа. Понял, мам. Чем-то огорчен. У вас что-то случилось? Не хочется ему помочь. — Да, у отца машина сломалась, а мы должны ехать, — начал рассказывать о проблеме, но потом осекся. Ничего страшного, Руслана. Вот он, истинный мужчина. — Это далеко? Уже точно знаю, что довезу его туда, где это ни было. Мою решительность не остановить. — Полчаса езды. Хилычаури. Соседний поселок, Буквально на час к учителю. — выдохнул он. — А давайте мы вас довезем. Я работу закончила. Хоть Грузию посмотрим. Начинаю собирать вещи, не давая ему шанса отказаться. Если вам не трудно, буду должен экскурсию на обратном пути. Бадри расцвел на моих глазах. Отлично, мне нравится. Я в полсекунды собрала вещи в коричневую сумку. Матюш, поехали по горам, прокатимся. Отличная идея, мам. Мальчик выбежал к машине, которая припаркована возле дома. Всю дорогу до дома учителя Бадри рассказывал про места, которые мы проезжали. Он легко нашел общий язык с Матвеем. Парень украдко следил за мной, рассматривал мою спину, а я была сосредоточена только на дороге. — Остановитесь здесь, дальше я дойду, — попросил он, и я не стала спорить. — Конечно, как тебе удобно, тогда мы здесь тебя подождем, пройдемся, — заглушила мотор, осматривая деревушку. — Да, спасибо, даже не знаю, как вас благодарить. Растерян, смущен и счастлив, забавлял меня, взял свою черную потрепанную сумку с книгами и вышел из авто. — Экскурсии хватит, — хлопаю в ладоши от удивления самой собой. Оказывается, быть более живой и открытой не так уж и больно. Мы гуляли у реки. Как же здесь красиво. Летняя природа не сравнится с зимней. Матвию понравился Бадре. Он решил с ним дружить и выведать все легенды. Но все, теперь я не увижу этого парня. А Тугушев больше не в списке фаворитов. Собственно, Волк звонил каждый день утром или вечером. Это приятно, но как-то навязчив. Второй мой абонент Руслан. Его звонки я любила. Он исправил много дел в течение недели. Единственное, о чем я его умоляла – отдохнуть, вспоминая, как попала на один из его боев в подпольный клуб. Четыре года назад. Когда все произошло, у папы Бессариона Тимуровича случился инсульт. Что было у них внутри, я до сих пор не знаю, но о свадьбе, дата идеи объявили, когда я еще была без сознания. Когда пришла в себя, Рус тренировался 24 на 7. Мы практически не виделись. После очередной моей истерики Давид вывез меня в бойцовский клуб, чтобы я посмотрела, что такое боль. И тогда я увидела его настоящего, оголенного, невеселого молодого мужчину, который называл меня Славкой, а бойца, хладнокровного, сметающего все на своем пути, таким, каким видел его мой муж, жестоким. Руслан убивал, он доводил оппонента до полной нестабильности, издевался над ними, высмеивая перед зрителями. В клетке он был королем. Вывел из строя восьмерых за один вечер, и ни один не уступал ему по массе. Теперь я понимала, почему Амиран нанял его, за что он его ценил. Этот мужчина со взрывным характером крушил все, не зная кнопки стоп. — Он под наркотиками? — спросила у волка, так как творить такие вещи на трезвую голову казалось невозможным для здравого человека. — Нет, малыш, он под болью, — восхищенно протянул.